Глава 16. Я по опыту понял, что неудивительно, если хлеб, вкусный здоровому, мучительно есть, когда болит небо. Свет, милый, хорошим глазам не сносен больным. И твоя справедливость не нравится грешникам, а тем паче змеи и черви, которых ты создал хорошими, подходящими для низших ступеней твоего творения — Для них подходят и сами грешники, поскольку утратили они подобие твое. Они приблизятся к более высоким ступеням, поскольку это подобие восстановит. Я спрашивал, что же такое греховность, и нашел не субстанцию. Это извращенная воля. От высшей субстанции от тебя, Бога, обратившаяся к низшему, отбросившая прочь внутреннее свое и крепнущего во внешнем мире